Благодарю. У меня больше нет вопросов. Инженер Скаррон, представился молодой, но уже седой человек в штатском и роговых очках. Можете ли вы вообразить себе такую страховку, которая гарантировала бы от подобных покушений? Вы много от меня хотите. Кажется, у вас тут собраны всевозможные виды страховки. Он сказал, что они были подготовлены ко многому, но не ко всему. Например, для операции типа «Лот» нашли защиту. Отдельной части эскалатора нажатием кнопки можно превратить в наклонную плоскость, с которой пассажиры соскальзывают в водоемы. С этой пеной? Нет, это противовзрывной бассейн под мостом. Есть и другие. Почему же вы этого не сделали? Хотя в сущности такая мера предосторожности ничего не дала бы. Вот именно... Кроме того, террорист действовал слишком быстро. Он показал мне на схеме закулисную часть лабиринта. Всю трассу действительно спроектировали наподобие поля обстрела. Сверху можно пустить под напором струю воды, которая собьёт всех с ног. Из воронки выбраться нельзя, то, что на этот раз не все люки оказались герметически закрыты вследствие серьёзного недосмотра. Он хотел подвезти меня и к макету, но я вежливо отказался. Инженер волновался. Ему хотелось показать, что он все предусмотрел, но он сам понимал, сколь это бессмысленно. И об универсальной страховке спросил меня только для того, чтобы я ответил, что она невозможна. Я думал, что на этом все кончится, но пожилой человек, который уселся в кресло Аннабель, поднял руку. Доктор Торичелли, у меня один вопрос: каким образом вы спасли девочку? Я задумался. Это был счастливый случай. Девочка стояла между нами. Я оттолкнул её, чтобы добраться до японца, а когда он ударил меня, я с размаху налетел на неё. Переломиски, если бы там стоял взрослый, грузный человек, я бы не сумел его перебросить. Может, не стал бы и пытаться. А если бы там стояла женщина? Там стояла женщина, сказал я, глядя ему прямо в глаза. Передо мной блондинка в жемчужных брюках с чочхелом собаки. Что с ней? Умерла от потери крови, это сказал начальник охраны. Взрывом ей оторвало обе ноги. Сделалось тихо. Люди вставали с подоконника, загремели стулья.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 Я спас ей жизнь, так она была самого дурного обо мне мнения, думала, что я сообщник японцев или что-то в этом роде, поэтому и пыталась избежать. В Анне я напугал её ещё больше, чем Бугаради. Во странафте она не поверила, в посольство тоже, думала, что я говорю по телефону с каким-то сообщником, а поскольку у её отца винный завод в Клермоне, Она решила, будто я собираюсь похитить её, чтобы потребовать выкуп.